с шестом на пласкадонке. Печальный случай. Радости дружбы на парусах первый мой опыт. Возможные причины, почему мы не утонули. На следующий день мы проснулись поздно и по усердию настоянию Гарисса вкусили простой пищи без изысков. Затем вымыли посуду и всё привели в порядок.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 Гаррис едва ли был на что-либо годен с самого начала, поскольку дело шло о помощи. "Но, «Ну, если уж на то пошло, я-то уж во всяком случае больше работал, чем Стрик Джорж", возразил Гаррис. "Действительно, нелегко было бы работать меньше", подтвердил Джорж. "Полагаю, что Джорж воображает себя нашим пассажиром", продолжал Гаррис. Вот вся их благодарность за то, что я тащил их с их дренной старой лодёнкой вверх по реке от самого Кингстона и всё обдумывал и устраивал для них, и заботился о них и распинался за них. Так всегда бывает на свете. Мы сошлись на том, что Гарис и Джордж проведут лодку на вёслах мимо Рединга, а дальше я поведу её на буксире.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 Бывало во любителя реки всегда можно отличить по тому, как он вытягивается на подушках над дне лодки и поощряет гребцов повествованием о чудесных подвигах, совершённых им прошлым летом. Вы находите, что вам тяжело, гнусавит он между двумя блаженными затяжками, обращаясь к двум обливающимся потом новичкам последовательно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 Зеля однажды жил Таротова с собой в прошлом году и всё время пути угощали его обычными надувательствами о том, что проделали предыдущим летом. Начали мы с того, что преподнесли ему все классические освещённые временем выдумки, бывшие в ходу на реке Увсякого гребца в продолжении многих лет, а потом прибавили семь оригинальных рассказов самостоятельно. измышленных нами, в том числе вполне правдоподобные случаи, основанные до известной степени на почти истинном происшествии, действительно приключившемся в изменённом виде с нашими знакомыми несколько лет назад. Рассказ, который бы ребёнок мог бы поверить без особенного для себя вреда. А этот юноша осмеял их все без остатка.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 Вы предпочли бы избежать с ним встречи. Поэтому вы задаётесь целью достигнуть дальнего конца пруда и возвратиться во власясе быстро и бесшумно, прикидывая, что не заметили его. Он же наоборот жаждет взять вас в азарку и побеседовать с вами. Оказывается, что он знает вашего отца и близко знаком с вами лично.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 Но стиль его так не выработать идея. Только тогда, когда я перешёл на темпу, я приобрёл истинный стиль. Мои приёмы в обращении с гласными внушают всем большое восхищение, они считаются неповторимыми. Джордж не подходил к греке до 16 лет. В этот год он и восемь других джентльменов Приблизительно того же возраста, отправились однажды в субботу в Кью с намерением нанять таблодку и прокатиться до Ричмонда и обратно. Один из них, некий лохматый юноша по имени Джоскинс, разо два, катавшийся на лодке по Серпентайну, уверил их, что катание на лодке расчудесное дело. Прилив был довольно силён, когда они явились на пристань, и реки дул свежий ветерок.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 Жилов вскочил на место носового гребца и сел с перой к корме. В конце концов удалось направить его к подавающему месту, а вслед за тем разместились и остальные. Рулевым избрали чрезвычайно робкого мальчика, которому Джоскинс объяснил принципы обращения с рулём. Сам Джоскинс также сел на вёсла.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 Они прошли под мостом Кьюса со скоростью 8 миль в час. Грёп один только Джоускинс. Когда Джорджу удалось снова занять своё место, он попытался помочь, но не успел опустить весло в воду, как оно к величайшему его удивлению исчезло под лодкой, и двое утащив туда и его. Тогда рулевой бросил верёвки от руля за борт и разрыдался. Как они добрались обратно, Джош так и не узнал никогда, но на это им потребовалось ровно 40 минут. С моста Кью за любопытным зрелищем наблюдала с большим интересом толпа, и каждый выкрикивал им различные указания. Три раза ему удалось провести лодку по дарке и три раза её относило обратно, и каждый раз, когда рулевой поднимал глаза и видел над собой мост, Он раздражался новыми рыданиями. Джош говорит, что ни за что бы не поверил в тот день, что когда-либо пристрастится к катанию на лодке. Гарис более привык грести на море, чем на реке, и говорит, что для упражнения предпочитает море. Я нет. Помню, как однажды вышел на утлом судёнышке в море в Изборне. Прошлым летом мне много приходилось грести на море. Несколько лет назад я воображал, что управляюсь великолепно, однако оказалось, что я совершенно утратил это искусство. Когда одно из лопа погружалось в воду, другое взлетало на воздух. Для того, чтобы сунуть воду оба сразу, мне пришлось встать на ноги. Набережная была покрыта избранным обществом И мне пришлось проходить мимо в этом дурацком виде. Я причалил на полпути к берегу и нанял старого лодочника для обратного плавания. Люблю смотреть, как гребёт старый лодочник, в особенности, когда он нанят по часам. Есть что-то умитительно спокойное в его системе. Нет в нём той лихорадочной спешки, того горячего соревнования,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 Нос находится невосподобным поспевать за Кормой, потому что Корма гребёт непозволительным образом. Корма глубоко возмущена и объясняет, что вот уже 10 минут изо всех сил старается приспособить свои приёмы к ограниченным способностям носа. Нос в свою очередь оскорбляется и просит Корму не ломать голову по его поводу, но посвятить силы своего разума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 Потом быстро отправляется к противоположному концу, как опытный баржевик. Грандиозное было зрелище. Оно и впредь осталось бы грандиозным, но к несчастью, оглянувшись и залибовавшись видом, он сделал как раз один лишний шаг против того, что следовало, и сошёл долой с плоскодонки. Шесть прочно зарылся в ил.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 Я объяснил им, в чём дело, когда подплыл поближе. Они перехватили меня и снабдили шестом. Плотина находилась в 50 ярдах ниже. И рад, что они мне подвернулись. В следующий раз, когда я затеял кататься на плоскодонной лодке, со мною было общество трёх товарищей, обещавших научить меня этому спорту.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 И каждый результат одинаково удивлял и раздражал его. Публика на реке начала понемногу заинтересовываться его деятельностью и держать пори относительно последствий каждого толчка. В своё время на противоположный берег прибыли мои друзья. Они также остановились и принялись наблюдать за ним. Он был обращён к ним спиной, так что им видны были только его куртка и шапочка.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 развёртывал парус. Дело оказалось сложным, но я наконец-то с ним справился, и тогда возник вопрос, который из концов верхний. Повинуясь естественному инстинкту, мы оба, разумеется, определили, что нижний конец верхний, и принялись устанавливать парус шиворот на выворот. Но прошло много времени, прежде чем нам удалось хоть как-то укрепить его.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 К веслам. Мы взяли вёсла и попытались столкнуть лодку на воду, но при этом сломали одно из них. После этого мы действовали с большей осторожностью, но оказалось, нам попалась вообще старая негодная пара, и второе весло треснуло чуть ли не быстрее первого, оставив нас беспомощными. Впереди ярдов на 100 расстилался вязкий ил.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 обратно к пристани. Если посчитать то, что пришлось дать на водку этому человеку, да что пришлось заплатить за сломанные вёсла, доплату да за 4 1/2 часа катания, эта прогулка обошлась нам в кругленькую сумму, равнозначную карманным расходам за несколько недель. Но мы приобрели опыт. А говорят, что опыт стоит дорого